Очнулся средины в лесу, на какой-то просторной поляне. Высоко поднимающиеся в небо березовые короны возвышались, в шагах в 100 по обе стороны. За головой слышалось журчание ручья, под ногами, где-то шагов за двести, покачивались от ветра могучие сосны. Пахло дымом и жареным мясом. «Он очнулся господин крикнули над самым ухом. «Еще не совсем, простонал Олег. Над ним склонилось обравлённое рыжими мелкими кудряшками лицо, и борода, и волосы, и усы всё было рыжим. На губах незнакомца появилась улыбка, после чего голова ведуна взорвалась от боли, и он опять потерял сознание. Очнувшись снова Глаза он предпочел не открывать. Страшно болели плечи, а руку он и вовсе не чувствовал. С такой силой они были смотаны за спиной локоть к локтю. Олег попытался прислушаться к разговорам, но толку было мало. Вдалеке воины болтали о девках, красивых, мягких и пышнотелых. Кто-то вспоминал оставленную дома подругу то мечтал, как скоро обнимет жену. Еще говорили о погибших, о плохой заточке и крепких щитах, О промахах и силе удара старых бойцов. Ну обычная трепотня ратников в воинском лагере. Никаких секретов тут не узнать. Ближе слышались резкие выдохи, шлепки, стоны. А этот чего дрыхнет? в лицо ударила струя холодной воды от неожиданности перехватило дыхание Олег зафыркал и открыл глаза "Ну «Да что, отдохнул?» Поинтересовался у него паренек лет шестнадцати в мокрой от пота полотняной рубахе Где я? "Ты здесь, Ты здесь, Ты здесь!" с неожиданной яростью принялся пинать его ногами парень, метясь в живот Олег, застынав, согнулся. Его истязатель зашёл с другой стороны, опять и начал бить, старательно метясь по почкам. Бедун откинулся на спину, парень подпрыгнул, двумя ногами опустился на живот. Усередина перехватило дыхание, и он отключился. Когда он снова открыл глаза, уже вечерело. Несколько минут он пролежал спокойно, но вскоре его заметили. Двое коимцев подошли головы и принялись бить. Один палкой, а другой ногами. Били не очень сильно и беспорядочно, по ребрам, голове, ногам. Ну, похоже, просто устали. Правда, радости от этого ведону было мало. Больно ведь все равно. Осознание он не терял больше часа, пока не стемнело вовсе. С добрым утром ударило в лицо струя воды. Олега подняли, встряхнули. Он увидел край истоптанный до земли поляны. Там под березами, странно приплясывали с веревками на шее Урсула и Александр. Тут же ему и самому накинули на шею петлю туго затянули подволокли к деревьям, поставили. Минутой спустя Ведон почувствовал, как веревка пошла вверх, стягиваясь и пережимая горло. Оттягивая момент смерти, он привстал на цыпочки, вытянулся насколько мог. Готово! Веревка вдруг остановилась, дав ему короткую передышку. Или он только думал, что короткую, стараясь удержать равновесие, стараясь удержать равновесие, не опуститься, средин на кончиках пальцев переступал с места на место. А веревка больше не поднималась, петля не стягивалась. Олег начал понимать, от чего так странно вели себя под деревьями невольник и икорнчей. Зачем С таким веселым интересом за ними наблюдают собравшиеся воины. Одеты на этот раз только в длинные простецкие рубахи, выпущенные поверх штанов, но все же опоясанные мечами. Во многих землях этого мира казнь была любимым развлечением для власть имущих и черних. Через толпу проволокли любовода с лицом сплошь в синяках. И тихо скулящего будуту. Их скорее всего поставили где-то рядом. На толстого кольцо ставлю, предложил кто-то в толпе. Первым выдохнется. — Не, он сильнее будет. Утощего, вон, уже ноги подгибается. Ты и рухай толкмо кольцо зря переводишь. Кто кто первым вздохнет, любой дурак угадает. Ты забейся на то, кто последним останется. Пока воины, оглядывая приговоренных, заключали пары, рядом хрустнула ветка. Кто-то, кажется, холоп вскрикнул, забормотал: "Боги против, боги то против". Однако воины лишь весело захохотали, обедалагу, видимо, поставили под петлю снова. Внезапно шум и разговоры как отрезало. Толпа расступилась, и фельдфебель вышел Уже знакомый Олегу рыжебородый воин, одетый в отличие от всех в прошитая наижскость золотой нитью войлочный поддоспешник. Сапоги его сверкали от наколёпанных бронзовых пластинок, лоб закрывала алая ленточка. Воин остановился перед Олегом, заглянул ему в глаза, высматривая что-то неведомое. Потом двинулся дальше. В напряженной тишине прошло несколько минут, после чего рыжебородый снова появился у ведуна в поле зрения, и остановился, скользнув взглядом сразу по всем пленникам. Ну что весело вам теперь, урады? Весело, выродки жадные. Добра дармового захотелось. Богатства незаработанного". Теперь все получите. Петля волосы она и теперь и богатством вашим станет. Он развернулся, сделал шаг прочь, но не утерпел и развернулся к приговоренным снова. Семнадцать парней, Семнадцать славных ребят. За что? За лишнюю рубаху, лишнюю пару сапог лишний кусок жратвы за обедом за что вы их убили почему Олег дернулся, пытаясь сказать что ничего они не воровали а свое забирали и что не убивали никого а в честной схватке одолели но чуть не потерял равновесие и петля тут же придавила горло так что перед глазами пошли круги тудушья На силу равновесия восстановить успел а то и задохнулся бы сразу как я их детям их женам теперь в глаза посмотрю что матерям скажу выродки Поскольку сколько вы жизни оценили твари безродные мотнул головой рыжебородый вот как вы с людьми только и не с вами уроды дикие Теперь и ваша очередь подохнуть. И не просто, а в муке и вое предсмертном. Стоять так на пальцах будете, пока все мышцы в теле не затекут, не задеревенеют, пока слушаться не перестанут. Тогда они разгибаться начнут, а петли затягиваться. И вы все понимать будете, что умираете, что сдохнете с минуту на минуту то конец приходит. Но сделать не сможете ничего. Вот тогда вы про моих ребят и вспоминайте, что на реке за лодку гнилую зарубили. Да, знаю, Раджав меня за это накажет, что сам казнил к нему не привел. Пусть накажет, я его гнев вытерплю. Но хоть душа моя совесть успокоится, что выродкам таким землю топтать не позволил. Нет вам места среди живых. А боги мертвых пусть сами решают, что с вами делать. Все, счастливо подахнуть. Рыжебородый ушел, и ины опять загалдели, заключая поры гадая, кто задохнется первым, кто последним. Как быстро все это произойдет. Некоторые считали, что первые трупы появятся уже к полудню, но многие склонялись к тому, что даже самых слабых из пленников хватит до первых сумерек. Между тем, Олег начал чувствовать, что ноги у него затекают уже сейчас. Стоять на пальцах не так-то просто, даже Если от этого зависит твоя жизнь. Или может сразу пятки опустить и не корячиться, лежить этих уродов удовольствия, о себе мучений. Мысль показалась интересной, но даже в таких условиях покончить с собой бедун не решился. Пока человек жив, всегда остается шанс хоть какой-то, но shans